Качок. Книга введение в философию. Автор Рональд Дж. Глоссб. Перевод Ли Чхибом. Издательство Теория и практика. 1986 год. Согласно исследованию реального уровня чтения. проведенному министерством культуры, спорта и туризма в 2019 году среди взрослого населения Кореи каждый человек читает в среднем шесть книг в год. Шесть. Это средний показатель. Он не означает, что каждый действительно столько читает. Например, моя работа связана с книгами, поэтому я осваиваю около 30 штук за месяц. Думаю, немало людей читают еще больше. И наоборот, немало тех, кто открывает книги совсем редко. Судя по статистике того же исследования, сорок восемь процентов взрослых не читают ни одной книги в год. Выходит, половина незнакомцев, которых мы встречаем в переполненном супермаркете, вообще не притрагиваются к ним. Но мы не можем определить, кто же это, да и как заставить их вешать на лоб таблички «не читаю». Вряд ли это возможно. Но, к сожалению, есть люди, которые почему-то выглядят именно так, будто на них есть подобная табличка. Я долго жил с такими предрассудками. Когда я вижу человека вроде господина О, который сидит сейчас прямо передо мной, в голове возникает смутный стереотип, не позволяющий связать его с книгой. Когда господин О открыл дверь магазина и вошел, Я подумал, что он похоже ошибся дверью. Такие люди иногда встречаются. Да что уж тут говорить. Некоторые посетители почему-то думают, что у нас тут не книжный магазин, а туалет. н у к такому я уже привык. Клиент просовывает голову в д в е р ь и говорит: «О, извините, я думал здесь туалет». И тут же начинает ее закрывать. Тогда я отвечаю сварливо, как если бы кто-то неправильно набрал номер. Как видите, нет. Конечно, посетители уже не хуже меня известно, что здесь не туалет, но я все равно показываю свое недовольство, подчеркивая это еще раз. Мужчина, открывший дверь на этот раз, телосложением смахивал на профессионального борца, да еще и огромные бугры мышц. Хотя он был полностью одет, я смутился и не знал, куда отвести взгляд. Он ведь пришел сюда не потому, что решил, будто здесь тренажерный зал, верно? Господин О большими шагами подошел, встал передо мной, назвал свое имя и спросил, могу ли я помочь ему найти книгу. Я немного испугался. У него были грубый голос и довольно суровый вид. Может быть, это и обычная просьба, но для меня она прозвучала почти как угроза. Я ответил твердо, но для господина О мой голос наверняка прозвучал робко. Не знаю, какую книгу вы ищете, но если бы вы позвонили заранее, то я бы сообщил, могу ли ее найти. Я не знал, что нужно звонить з а г о д я Прошу прощения. Меня попросил сходить сюда мой младший брат. Он сказал, что директор этого магазина может найти любую книгу. Когда он это сказал. Меня вдруг переполнила гордость. Как же чудна человеческая душа! Еще секунду назад мое сердце дрожало от страха, что мужчина может меня ударить. Но теперь на душе стало легко. Ну, я довольно часто слышу такое. Но я ведь тоже человек, мне не под силу найти что угодно. Но брат именно так и сказал. Если книга где-то существует, вы ее точно найдете. Вы должны мне помочь. Видите ли, я далеко не сразу понял, что сказал мне мой младший брат. Когда я услышал эти слова, у меня возникло ощущение, что сейчас начнется какая-то запутанная история. Я выдвинул стул из-под письменного стола и предложил его господину О. Тот сел и продолжил: Я слышал, что вы найдете книгу, если я расскажу связанную с ней историю. Но она очень личная. Вы все равно не возражаете. Такие истории всегда личные. Все в порядке. Можете рассказать. После моих слов господин О вынул из кармана брюк листок бумаги. Мышцы его рук были настолько велики, что даже такие простые движения казалось давались ему с трудом. Он развернул сложенный вдвое лист и положил его передо мной. На нем красовались каракули, которые вроде бы напоминали буквы, но их смысл было так трудно понять, что я бы назвал их первым рисунком малыша. Что это? Господин О и з м о ж д е н н о ответил: Я и сам хочу знать. Я принес их сюда в надежде, что вы сможете расшифровать эту надпись. Я покачал головой, и он продолжил: Я ищу введение в философию. Автор Рональд Дж. г л о с с п А буквы, которые я вам сейчас показал, написал мой младший брат, но я не понимаю, что они значат. Говорите, это написал ваш брат? Я снова взглянул на листок бумаги. Буквы все еще казались инопланетным посланием. Господин О посмотрел на меня и сказал: «Думаю, это может быть название книги или что-то подобное». Он был п р е п о д а в а т е л е м п о ч а с о в и к о м в университете, где вел курс философии в качестве общеобразовательного предмета. О введении в философию тоже рассказал мне брат. Я не из тех, кто любит книги, но ее он советовал прочесть обязательно. Конечно, это случилось до того, как мой брат стал таким. Извините, каким именно? Лист бумаги с написанными на нем непонятными буквами. Младший брат, работавший лектором почасовиком, мускулистый старший брат, да еще и какая-то странная ситуация с младшим, я не мог взять в толк, куда клонится разговор. А, прошу прощения, кажется, порядок нарушился. Я должен был начать с младшего брата, всегда у меня так, все вернном. Уверенный брату тоже было трудно выносить мой характер. Он раньше работал преподавателем п о ч а с о в и к а м На около полугода назад перенес инсульт. К счастью, он теперь в сознании, но до сих пор ему не просто общаться. Ни я, ни родители не можем разобрать, что он хочет нам сказать. Он пишет что-то на бумаге, с трудом двигая запястьем, и это все, сказал господин О, взяв лист со стола и медленно сложив. Погодите, не могли бы вы показать мне ее еще раз? Почему-то после его слов я почувствовал, что как-то смогу разобрать надпись на бумаге. Когда я посмотрел на нее, поместив слово «философия» в центр, внезапно проявились знакомые слова. Я думал, что первый значок — это цифра шесть или английская буква B, но если приглядеться, то она похожа на корейский согласный п и п а тот, что рядом с ним, напоминает палочку, идущую вниз. Если мы пойдем вправо, увидим Тхигит, дальше р и ы л ь а рядом с ним снова палочка, похожая на ту, что стоит с Пирипом. Если ваш брат писал это почти не чувствуя свою руку, думаю, первая часть может означать Бертран. Тогда рядом написано Рассел, а наклонная черта справа от него не буква, а угловая скобка. Этот символ обычно используется для обозначения названия книги. А Раз это название книги, надпись означает история западной философии. Я в этом уверен. Закончив п у т а н н о е о б ъ я с н е н и е я поднял голову и увидел, что господин О пристально смотрит на меня странным взглядом. Я так смутился, что просто издал звук м и протянул листок обратно ему. Ну, я так думаю. Конечно, это не точно. Господин О взял листок, снова взглянул на него и сказал так громко, что его голос аж зазвенел: "Это и правда потрясающе! После ваших слов я взглянул на надпись еще раз и тоже увидел это. Бертран, как вы сказали, но как вы смогли это понять? Бертран Рассел. Вы сообщили, что ваш младший брат преподаватель философии." Это и стало подсказкой. Я думал, что там будет имя автора или название книги. Британский философ Бертран Рассел был настолько выдающимся писателем, что даже получил Нобелевскую премию по литературе. А его самая известная книга — «История западной философии». Господин О ответил, кивая: «А, «А, Бертран Рассел. Так это имя. Верно говорят, найдешь, если знаешь, где искать.» Брат, что у меня начитанный, а вот я по части книги учёбы полный профан. С самого детства я любил только спорт и не мог усидеть спокойно за столом. Как видите, я не слишком изменился. Господин о с л е х к а р а с смеялся и постучал ладонью по своей груди. Пока мы разговаривали, я тоже в какой-то момент расслабился, но душе стало легко. Что ж, теперь могу я узнать, почему вы ищете введения философию? Как я уже сказал, история немного личная. Господин О осторожно положил руки на колени. Я с т а р ш е брата на два года, но с самого детства мы настолько по-разному развивались и физически, и в плане характера, что можно было даже задуматься, одни ли у нас родители. Я гулял на улице с друзьями. А мой младший брат любил читать книги в одиночестве у себя в комнате. Его тело было довольно слабым, поэтому он всегда жил с лекарствами под рукой. А я, наоборот, здоровяк. В отличие от брата, который прекрасно учился и поступил в хороший университет, я зациклился на спорте. Казалось, нам с самого начала было суждено пойти совсем разными путями. Когда мой брат учился в аспирантуре, Я устроился в фитнес-центр и стал тренером, а сейчас открыл собственный небольшой зал. А младший брат, получив степень, сразу стал лектором. Он изначально не был почасовиком. Похоже, господину О было неловко сидеть смирно, пока он говорил, то слегка двигал плечами и шеей. Он начал с должности доцента в неплохом университете. Тогда-то я и подумал, что теперь и у него жизнь налаживается. Но мой брат был слишком упрямым. Увидев, что один из старших коллег профессоров присваивает часть средств, выделенных на исследования, он сообщил об этом в университет. Однако реакция оказалась неожиданной. Они сказали, что тут нет проблемы, поскольку использовать часть исследовательских денег в личных целях Обычное дело для профессоров. Из-за этого случая моего брата уволили из того университета, а устроиться в другой ему стало сложно. Вскоре после этого он начал работать в центре подготовки к вступительным экзаменам. Однако из-за слабого здоровья ему было сложно выдержать такую напряженную работу. Я, больше не в силах на него смотреть, предложил перейти ко мне в зал. где как раз освободилась административная должность, но брат отказался. С тех пор наши отношения понемногу портились. Младший брат хотел продолжать учебу, а господин О громко вопрошал, какой толк от этой его учебы. Они шли такими разными путями, что найти общий язык было практически невозможно. Однажды господин О не в силах сдержать злость. Вошел в комнату младшего брата и сбросил на пол книги, стоявшие на полках. Тот никак не мог совладать со старшим, поэтому расплоттался на полу и горько плакал, обнимая разбросанные книги. Он сказал, что пишет книгу. Я впервые услышал об этом. Он собирался систематизировать свои мысли о философии. Он сказал, что когда допишет книгу, сделает так, как я говорю. То, что он п л а ч а сжимал в руках, оказалось связкой рукописей. Тогда брат дал мне одну книгу «Введение в философию». Ею много пользовались, поэтому у нее был потрепанный вид. Он попросил меня попробовать прочесть хотя бы ее. Уверен, он сделал это не из дурных побуждений, но я по натуре вспыльчив и решил, что он смеется надо мной, поэтому схватил книгу и порвал ее. После этого случая мы долго не виделись. Господин О слышал, что младший брат работает в каком-то университете преподавателем по часовикам. Он не знал, чем занимаются такие лекторы, поэтому предполагал, что раз он устроился в университет, то ему там комфортнее, чем в центре, и зарплата выше. Только потом он понял, что работа по ч а с о в и к а не такая стабильная, как он думал. А узнав, что брат получает меньше, чем студенты, подрабатывающие в его зале, вообще был шокирован. Но обо всем этом господину О стало известно только после того, как с младшим братом от стресса и переутомления случился инсульт. К счастью, он пришел в сознание, но общаться ему нелегко. Моя душа очень болела, я чувствовал, что сам довел его до такого состояния. Поэтому я задумался, что можно сделать. И тогда мне внезапно вспомнилась его рукопись. Я подумал, не смогу ли помочь ему закончить книгу, ведь тогда он сказал, что уже близок к финишу. Господин О, загоревшись смутной надеждой, отыскал книгу младшего брата, но снова уткнулся в стену. Она была посвящена философии. Поэтому он совсем не понимал, о чем в ней г о в о р и т с я Господин О принес книгу брату и поделился с ним своими мыслями. Хотя лицо мужчины было искажено, во взгляде светилась благодарность. И тогда он написал на листке бумаги: Бертран Рассел. История западной философии. Может, вы решили, что если прочитаете введение в философию... то это поможет вам понять термины и тезисы в рукописи брата похоже именно так поэтому я и ищу введение в философию которую разорвал и уничтожил я думал что смогу купить ее в любом книжном но мне сказали что книга старая найти ее не удалось к моему стыду только тогда я узнал что значит тираж распродан господин О Опустил голову и погладил листок с буквами, написанными его братом. Я тоже молча думал, могу ли чем-нибудь ему помочь. Я попробую отыскать введение философию. Как и сказал ваш брат, если книга где-то существует, ее можно найти. На самом деле это еще и философский метод, о котором говорил Бертран Рассел. Что вы имеете в виду, господин? О несколько раз моргнул. Разве философия не наука, которая ищет ответы на вопросы жизни? Бертран Рассел нашел их? Нет. Поиск таких ответов похож на розыск инопланетной цивилизации в космосе. Их может быть множество, а может и не быть вовсе. Поэтому Рассел говорит, что философия не сами ответы, а процесс их поиска. То, что пытался найти ваш брат, возможно, тоже не ответ, а лишь путь к нему. Я поднялся со своего места и подошел к полке, где стояли книги по философии. В нашем магазине как раз есть экземпляр истории Западной философии Рассела. Книга известная, поэтому вы можете купить новый экземпляр в любом книжном. Но раз уж вы здесь, я подарю ее вам. Она совсем несложная. Почитайте ее, пока не нашлось введение в философию. Господин О взял книгу, которую я ему дал, и поклонился, благодаря меня. Он медленно двигал рукой, в которой была книга, вверх и вниз, будто выполняя упражнение. Она довольно толстая и увесистая. Долго буду читать. А если вдруг станет тоскливо, можно использовать ее вместо гантели. Это как убить двух зайцев одним выстрелом. Я собирался положить книгу в бумажный пакет, но господин О сказал, что просто понесет ее в руке, заодно и потренируется, и взял ее в свою огромную ладонь. Глядя на его широкую, крепкую спину в дверном проеме, я поверил, что скоро он сможет понять путь, который так старался найти его младший брат. Но мне неизвестно, какой будет правда жизни, которую они встретят вместе. Ведь если она где-то существует, ее можно найти. Братья, крепко взявшись за руки, идут своей дорогой, проложенной жизнью.